Глава 10 Кто-кто в теремочке живет. Следующим утром Катя проснулась поздно и перепугалась, что опоздала в школу. Какой сегодня день? На какой урок я проспала? Она слетела с кровати и только тогда сообразила, что она на даче. Сегодня суббота, школу точно не надо. И кроме того, они вчера нашли и привезли жар-птицу. Ой! «А где все? И почему меня не разбудили?» – недоумевала Катя. Она оделась и прошла в кухню. Никого. В комнате мамы пусто. У бабушки и дедушки валяются на кроватях кошки и одна из собак. А само семейство куда-то подевалась Катерина не выдержала и громко крикнула. «Доброе утро! Я проснулась! Где вы все?» Громкий шорох на столе заставил котов насторожить уши, А Катерину оглянуться. Там скакал дубок. Дубовый сучок-карандашик, подаренный бабой Егой, отчаянно размахивал лапками и показывал ими в сторону входной двери. А на улице? Карандашик-дубок торопливо закивал головой и протянул лапки к Кате. «Возьми, мол, и меня!» Катя оделась, забрала дубка и отправилась выяснять, куда все подевались. Во дворе на углу дома сидел полкан и осторожно заглядывал куда-то за дом. Катерина погладила его по голове и решила выяснить, что его так заинтересовало. «Ой, что это?» – ахнула она. За домом росли несколько сосенок, закрывая соседский забор. Так вот, сосенки-то были на месте, но в заборе появилась калитка, и она была широко открыта. В стояла бабушка и махала кому-то на соседнем участке рукой. «Бабуля, что у нас такое происходит?» Просила Катерина, подбегая поближе. Бабушка резко развернулась и сплеснула руками. «Не успели! Ой, не успели!» «Да что не успели? Что случилось? Почему тут проход? Куда вы все Катерина немного испугалась, когда никого дома не обнаружила поэтому говорила громко и требовательно. «Сюрприз тебе сделать не успели!» «Да какой сюрприз? А вот, смотри!» Бабушка посторонилась и показала Катерине соседский участок. Катерина бывала там и раньше, когда соседи решили, что им участков и совсем старый, и разваливающийся дом не нужны. Они совсем перестали туда ездить, но оставили ключи от вороты дома деду и бабушке, чтобы они присматривали за садом. Сад был дивный. Старые деревья очень старались и плодоносили на удивление всей округи. Но сколько ни звонили дед и бабушка владельцам соседского дома, чтобы приехали за яблоками да грушами, те ни разу не приехали. Они жили за границей, и старый дом с садом, оставшийся от их бабушки, совсем не интересовал. Катерине было страшно жалей дом, осиротевший без хозяев, и сад, так старающийся, порадовать хоть кого-то. Она приходила с бабушкой и дедом, которые осматривали деревья, срезали старые сучья, смазывали садовым варом трещины и сколы на стволах. Катерина гладила стволы, и ей казалось, что деревья рады ей узнают ее. Одно время ездили желающие купить дом и сад. Катерине было страшно слышать, как покупатели хотят спилить все деревья, выкорчевать остатки и засадить весь огромный участок газоном. В конце участка сад переходил в лес. Росли высокие сосны и светлые березы, несколько елей и орешник. Все эти деревья тоже хотели спилить, поставить баню, беседку, мангал, гостевой дом и что-то еще. Сад спасло то, что цену хозяева хотели получить большую, и никто не решился купить. А теперь бабушка с таинственным видом завала ее на соседский участок и на что-то ей показывала. Катерина шагнула за калитку и ахнула. Вместо старого печального дома-развалюхи, куда и зайти-то было страшно, пол прогибался и трещал под ногами, а стены выпирали на улицу, стоял дом-терем, светлый, красивый. Во дворе появилась красивая беседка, сад стал радостным, безмятежным. Как будто ему кто-то объяснил, что ничего ему больше не угрожает. Мы, Катенька, купили этот участок на деньги, которые из кошелька Самотряса получили. Проговорил дедушка, подошедший к калитке. Смотри, какой терем стоит. Да как же дом старый в такую красоту превратился? Удивленно проговорила Катерина. А это уже наш подарок. Промурлыкал со ствола яблони кот Баюн. Помнишь, ты сундучок нам открыла? А там ларчик есть, а в нём трое из ларца, одинаковых с лица. Они-то всё умеют строить. Дедушка то и только этих как электриков до да сантехников позвал. наш то это не знают. Вот эти самые, как их там, только вчера закончили. Вышел уж такой терем хороший. Я там уже ходил, так положено, чтобы коты первыми ходили. Так что теперь добро пожаловать. С крыльца терема Катерине махала рукой мама. Екатерина побежала со всех ног. Дом получился светлый, теплый и радостный. Из одной из жилых комнат открывалась дверь в конюшню. Там при красном стойле, стоял сивка. А рядом на копне свежего сена валялся на спине конек-горбунок. Волк сидел перед печкой на низкой, обитой бархатом лежанке. А жар птица, презрительно косясь на электрическую люстру, прохаживалась по длинному насесту, украшенному богатой резьбой. боюн старательно выполнял роль экскурсовода. «А вот, посмотри, здесь дверь в конюшню, а вот здесь погреб. А вот тут на чердак. Пойдем на чердак, а? Там сено есть, от печки тепло, мышек вот только пока нет. Мышек тут только не хватает», — грозно сказала бабушка. — Тебе что, еды мало? Да — лениво поинтересовался слежанки волк. — Мышки — это не еда, это мне такая приятность! — достоинством отозвался кот. — Теперь и егусю можно позвать, а то избу совсем девать некуда. — Да и она сама дама своеобразная, лучше бы простор был, а то она с ума свести может запросто, — проговорил задумчиво волк. Она пока дела там не закончила. Она еще в какую-то соседку, которая там знахаркой себя объявила, недопроучил. Говорит, что та совсем мошенница, отозвался Сивка, просунув голову через дверь конюшни. Говорит, что как код вот проучит окончательно, приедет. Бедная соседка, не очень уверенно посочувствовал кот Я ей очень не завидую, вот просто очень. Нечего прикидываться было, презрительно фыркнула Жаруси. Тоже мне колдунья выискалась. Правильно ее яга проучит. Катерина даже представить не могла себе, что именно может устроить яга. Поэтому поеживаясь, порадовалась, что эта сложная дама пока где-то там. и бойся, она будет вести себя прилично. Тут же все понял волк. Мы с ней сейчас часто общаемся. Она там готовит кое-что для финиста, хотя вряд ли ему этот сюрприз понравится, сообщил кот. Волк за его спиной скорчил морду, так что сразу стало понятно, что ему эта идея не по душе. «Я все вижу!» – отозвался кот. «Все твои, с позволения сказать гримасы морды, я прекрасно наблюдаю!» Он смотрел в большое зеркало, повешенное специально для Жаруси. «Я знаю, что тебе эта идея не нравится, но мы уверены, что оно того стоит!» «Да какая идея это?» – если не секрет, конечно, – не выдержала бабушка. Она протирала веселой оранжевой тряпочкой все попадающиеся ей на глаза поверхности. «Не секрет, конечно», – позвался кот. «Мы осмотрели его гримерку. Там куча всяких флаконов, баночек, примочек. В общем, мы подсунем ему средство. Отъеди. Вся его красотища тут же улетучится, и он будет вынужден нас выслушать и вернуться, так как в качестве актера-красавчика он уже точно не сможет работать». А если он откажется возвращаться, заинтересовалась мама Катя. Что вы тогда делать будете? А тогда мы ему предложим противоядие за информацию о змее Горыныче. Это уже прискакал конек-горбунок, понюхал фиалку, которую мама пристроила на флотоконник и чихнул. Будь здоров, пожелаем у дедушка. А вам не кажется, что это очень как-то не очень честно, что ли, поинтересовался он? Военная хитрость не более важно, заявил кот. Волк опять состроил на своей морде неописуемую гримасу. «Я опять все вижу. Я не собираюсь тебя слушать». «Давай мы с ним поговорим», — предложил Волк. «Да ты же терпеть не можешь. И я от тебя опять слышу предложение о переговорах». Катя вместе с семьей заинтересованно переглядывались. «Надо же, какие-то страсти кипят». «Да, недолюбливаю я его, есть за что, но он не дурак же, и он родственник той же Еги. Что вы его пятнами на лице напугаете, что ли?» «Волчок, не сердись, дай им попробовать!» – торопила жар птица. Катя очень хотелось сказать, что, может, и правда, волк прав, но она не решилась. В конце концов ее мнение никто не спрашивал, и они знают Финиста гораздо лучше, чем она может себе представить. Им же... А, постойте, сколько им лет? Сколько им лет может быть старым сказкам? О нет, лучше не соваться со своим мнением. Катя накинула куртку, надела сапожки и шапку и вышла в сад. Она подходила к деревьям, гладила стволы и говорила, что они теперь могут не бояться, их не спилят и не выкорчают. Они проснутся весной и будут радоваться и цвести. Потихоньку она прошла весь сад и оказалась у лесной части участка. Она знала, что летом тут растут грибы. А на самой высокой сосне есть дупло, и в нем живет белка. Хорошо, что сосны тоже теперь принадлежат ее семье и спокойно могут жить дальше, да и белка не останется бездомной. Во внутреннем кармане шевельнулся дубок. «Ой, прости, пожалуйста, я про тебя забыла!» Катя вытащила его, и он перелез на ствол сосны и приник к коре. Сосна вдруг зашумела. Вот странно, ветра нет, а ветви двигаются. Катя сняла дубка со ствола сосны и пошла к дому терему. На широком крыльце сидел Баюн. «А, уже сообщил?» – спросила Нукати. «Кто? Что сообщил? Баюша?» – не поняла Катерина. «Дубок, конечно. Сосне сообщил, а та дальше передала. Ты разве не видела, как у нее ветви задвигались?» Видела, конечно, ничего не поняла. А как? Такое бывает. Он же дерево, но сказочное. Человеческую речь понимает отлично. с любым деревом запросто объясняется. Они тоже поняли, что что-то изменилось. И успокоились немного. А он им подробно растолковал, что им теперь ничего не угрожает. Ты садовым рассказала, а он лесным. А садовые нас понимают ну, почти всегда. Эти понимают, и ты им нравишься. Ты их жалела, они же чувствуют. Вот посмотришь, какой урожай бой Они будут очень стараться. Вот смотри, кот грациозно перепрыгнул через перилы. Пойдем со мной. Катя заспешила за котом. Он перепрыгнул через куст смородины и подошел к яблоне, которая давала небольшие ароматные яблоки с тонкими красными полосками на бочках. Бабушка называла их коричневыми «Положи руку на ствол и закрой глаза». Катя послушно коснулась яблони, глаза зажмурила крепко-крепко. И тут она ясно услышала запах этих самых яблок. И еще что-то такое, как счастливый и облегченный вздох. Да так ясно, что от удивления глаза открыла и уставилась на кота. Что это было? Ну как, что было, яблонька? Она тебе спасибо говорит. Ты же все объяснила, да еще лесные подтвердили. А при мне легче было сказать. Вот она и поблагодарила так, чтобы ты услышала. Катя вняла ствол и погладила его. Спасибо тебе, котик. Я всегда подозревала, что они понимают, но никогда не думала, что сами вот так могут».